Между тем, в главной зале дворца все было приготовлено сообразно этикету. В передней части залы, посередине, на шелковом персидском ковре, стоял четырехугольный стол, покрытый дорогой тканью, на котором находились ковчежец с крестом и золотые тарелочки с обручальными кольцами. По обеим сторонам стола были приготовлены места для участвующих. На левой стороне стояли два кресла для бабушки-государя и невесты, а рядом с ними – стулья для Елизаветы Петровны и герцогини Мекленбургской. Позади в несколько рядов стояли стулья для значительных дам, сопровождавших невесту. На правой стороне находилось одно богатое кресло для государя. Обряд обручения – совершал знаменитый вития и пиит того времени новгородский архиепископ Федор Прокопович. Над обручающимися во время совершения обряда господа генерал-майоры держали балдахин из серебряной парчи, вышитой золотыми узорами. По окончании обручения жених и невеста сели в кресло рядом и при громе труп, литавр и пушечной пальбы начались обычные торжественные поздравления, начавшиеся с близких родных и высокопоставленных лиц. Одним из первых подошел дядя, фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгоруков. С характерной речью высказанной им громко, отрывисто и резко, как он обыкновенно говаривал. «Вчера я был твой дядя, нынче ты мне государыня, а я тебе верный слуга». «Даю тебе совет. Смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя, и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твой род многочислен и, слава Богу, очень богат. Члены его занимают хорошие места, и если тебя станут просить о милости для кого-нибудь, хлопочи не в пользу имени, а в пользу заслуг» и добродетели. Это будет настоящее средство быть счастливую, чего я желаю. Каждый из поздравлявших целовал руку государевой невесты. Катерина Алексеевна, как во все время обручения, так и теперь, принимая униженные поздравления, казалась бледной и убитой. С опущенной головой она походила на подневольную жертву, а не на счастливую невесту. Безучастно и машинально подавая руку каждому подходившему, она по странному процессу мысли унеслась в совершенно противоположную сферу, от ярко блестевшей и наполненной толпами придворных залы к убогой полутемной коморке, к последнему свиданию, к милому человеку. И вот вдруг этот дорогой образ перед ней живой, подошел мелизимо. Она сделала невольное движение, подалась вперед, рука поднялась к нему и в то же мгновение опустилась снова. Княжна очнулась, встретив яростный взгляд Алексея Григорьевича. Как не быстро произошло все это, но все заметили, что хотели заметить. Все внимательно следили, когда подходил к целованию руки член имперского посольства, красивый Мелезимо, о взаимной любви которого с княжной уже ходили по городу темные слухи. Заметил странное движение невесты и государь, но удержался, не выдал своего неудовольствия ничем, кроме яркой краски, вспыхнувшей на его лице. Едва ли не в первый раз он сделал на собой тяжелое усилие для сохранения величия царского достоинства. Между тем церемония не прерывалась. За Мелизимо следующий член посольства ловко поспешил отдалить товарища от невесты и занять его место. Когда же Мелизимо отошел, его окружили и по распоряжению графа Вратиславского увезли домой из опасения какой-нибудь дерзкой выходки. Наконец-то мучения кончились, думает княжна невеста, когда все присутствующие выполнили обряд и когда она встала вместе с женихом. Но не кончились, а только еще начинались ее муки. Вслед за государем и его невестой все гости потянулись в следующий апартамент, а перед дворцом загорелся блестящий фейерверк.